чуть 420 миллиметровая или миномет ага. в горах такого калибра не бывает У них есть орудие шкода я видел воронки блинндаш не очень глубокий. Это должно быть миномет Точно Я надкусил свой ломоть сыру и глотнул вина И вдруг что-то сверкнуло Точно настиж распахнули лед кудомный Послышался страшный рев И все понеслось в стремительном вихре «Я попытался вздохнуть, но дыхания не было, и я почувствовал, что весь вырвался из самого себя, и лечу, и лечу, и лечу подхваченной вихре. Я вылетел быстро, весь как есть, и я знал, что я мертв, и что напрасно думают, будто умираешь, и всё. Потом я поплыл по воздуху, но вместо того, чтобы подвигаться вперед, скользил назад. Я вздохнул и понял, что вернулся в себя» земля была разворочена и у самой моей головы лежала расщепленная деревянная балка голова моя тряслась я хотел шевельнуться, но не смог раздался громкий всплеск и я увидел, как взвелись осветительные снаряды и разорвались, и залили все белым светом и как взлетели ракеты и услышал взрывы мин и все это в одно мгновение и потом я услышал, как совсем рядом кто-то плачет Я стал вытягиваться и извиваться, и, наконец, высвободил ноги и перевернулся, и дотронулся до него. Это был по сине. И когда я дотронулся до него, он вскрикнул. Он лежал ногами ко мне, и в коротких вспышках света мне было видно, что обе ноги у него раздроблены выше колен. Одну оторвало совсем, а другая висела на сухожилии и лохмотьях штанины. И обрубок корчился и дербился, Словно сам по себе. Мама Мия! Мама Мия! Иисус, дай мне умереть! Христос, дай мне умереть! Мама Мия! Мозилки! Мозилки скорее! Слышите? Кто-нибудь! Причислить я, Мария, дай мне умереть! Не могу... Не волнуй я! Не ивалу, волнуй! Не волнуй! Мамма-ми! Мамма-ми! Носилки! Сюда скорее! Пассиний затих, а обрубок все дергался. Я хотел подползти к нему, чтобы наложить ему на оставшуюся ногу турникет, но не мог сдвинуться с места. Я попытался еще раз, и мои ноги немного сдвинулись. Я стал подтягиваться на локтях. По синий не было слышно. Я отыскал конец его обмотки, но, разматывая, увидел, что не стоит накладывать турникет, потому что по синий уже мертв. Я проверил и убедился, что он мертв. Нужно было выяснить, что с остальными тремя. Я сел, и в это время что-то качнулось у меня в голове и ударило меня изнутри по глазам. Ногам стало тепло и мокро, И башмаки стали теплые и мокрые внутри Я понял, что ранен И наклонился и положил руку на колено Колена не было Моя рука скользнула дальше И колено было там Вывернутое на сторону Я вытер руку о рубашку И откуда-то снова стал медленно разливаться белый свет И я посмотрел на свою ногу И мне стало очень страшно Господи, вызвали меня отсюда Господи, спаси меня. Господи. Он он, Господи. Сейчас, сейчас. должно быть еще трое. Один убит. Это я, Маньера. Мы ходили за носилками, но не нашли. Н Ничего, дотащим вас сами. Как вы, лейтенант? Где Гордини и Гавуци? Гордини на пункте ему делают перевязку. А Гавуци держит ваши ноги. Ага, да. Возьмите меня за шею, лейтенант. Так. Отлично. Отлично. Вы тяжело раненые? В ногу. Что у с кординой? Делался пустяками. Это была мина. Нет, это был снаряд из миномёта. По синему бит. Да. А! Ложись! Осторожней! Простите, лейтенанта а? Беритесь опять за мою шею. Вы меня снова уроните. Это с перепугу. Ага. Больше не будем. А, нет, нет, не, не волнуйтесь. Вы не ранены «Раненые оба, но легко!» «Ай, ерунда!» «Как сможет вести машину?» «Едва ли!» Пока мы добрались, они уронили меня еще раз. В темноте у перевязочного пункта лежало на земле много раненых. Некоторые из них стонали, но большинство лежало тихо. Мертвые были сложены в стороне. Санитары входили и выходили с носилками. Когда они, проходя, приподнимали занавеску, мне был виден свет, горевший внутри. Врачи работали, до да плеч засучив рукава, и были красны, как мясники. Ветер шевелил листья в ветвях навеса над входом, и ночь становилась холодной. Маньера привел фельдшера, и он наложил мне повязку на обе ноги. <связь> Ничего, лейтенант. Фельдшер сказал, что потеря крови у вас незначительна, благодаря тому, что столько грязи набилось в рану Как только можно будет, возьмут вас на операцию Как Гордине Он не сможет вести машину, у него раздроблено плечо и разбита голова Сгоряча не почувствовал боли, но теперь плечо у него онемело Мы с Гавуца сейчас погрузим раненых и уедем, а вы уж держитесь Ладно Скоро пришли три английских машины с двумя санитарами на каждой. Гордини, который был очень бледен и совсем плох на вид, привел ко мне одного из английских шоферов. Это был человек высокого роста в стальных очках. Вы тяжело ранены? Обе ноги. Надеюсь, несерьезно. Хотите сигарету? А, спасибо. Я слыхал, вы потеряли двух шофёров? Да. Один убит, другой тот, что вас привёл. Скверное дело. Может быть, нам взять их машины? Я как раз хотел просить вас об этом. Они у нас будут в порядке. А потом мы вам их вернём. Вы ведь из 206-го? Да. Славное у вас там местечко. Я вас видел в городе. Мне сказали, что вы американец? Да. А я англичанин. Неужели? Да. А вы думали итальянец? У нас в одном отряде есть итальянцы. Очень хорошо, что вы возьмете наши машины. Надо еще как-нибудь устроить, чтобы вас отсюда вытащить. Пойду приведу санитаров. Я хочу забрать вас с собой. Он позаботится о вас, лейтенант. Как вы себя чувствуете, Франко? Ничего. Спасибо вам. Ну что вы? Сюда, сюда. Вот американский лейтенант, о котором я говорил. Надо скорее им заняться. Я могу подождать. Тут есть гораздо более тяжело раненые. Мне не так уж плохо. Не слушайте, он скромничает. Поднимайте осторожно, особенно ноги. Ему очень больно. Это законный сын президента Вильсона Санитары подняли меня и внесли в помещение пункта На всех столах оперировали Маленький главный врач свирепо оглянулся на нас Он узнал меня и помахал мне щипцами Это я его принес Единственный сын американского посла Он полежит тут, пока вы сможете им заняться А потом я в первый же рейс отвезу его Пойду посмотрю, чтобы вам выправили документы. Когда один из врачей освободился, меня положили на стол и подготовили к осмотру. Стол был твердый и скользкий. Кругом было много крепких запахов, запахи лекарств и сладкий запах крови. Так, так, так, так, так. Ассистент готовы? Готов. Да. Пишите. Множественные поверхностные ранения левого и правого бедра, левого и правого колена, правой ступни, глубокие ранения правого колена и ступни, рваные раны на голове. Так больно? Ой, черт. С да. возможной трещиной черепной кости. Ранен на боевом посту. Все. Так вас, по крайней мере, не предадут военно-полевому суду за умышленное членовредительство. Как это вас вообще угораздило? Захотелось покончить жизнь самоубийством? Дайте мне противостолбнячную сыворотку и пометьте на карточке крестом обе ноги. Сейчас я немножечко вычищу, промою и сделаю вам перевязку. У вас прекрасно свертывается кровь. А как написать, чем нанесены на ранения? Чем это вас? Миной. Вы уверены? Кажется так. Ух ты! Вот они, неприятельские осколки. Если хотите, я еще пройду зондом с этой стороны. Но в этом нет надобности. Теперь я здесь смажу и... <свят> что? Жжет? <свят> но это пустяки в сравнении с тем, что будет после. Боль еще не началась. Как ваша голова? О, Господи! Что, вот здесь больно? Господи! По-видимому, все-таки есть трещина. Я сейчас потуже забинтую. А вы не вертите головой. Вы француз? Он американец. Неужели? А мне казалось, француз. Вы ведь Говорите по-французски Я раньше вас видел И всегда думал, что вы француз Ну вот, готово Счастливый путь Теперь давайте что-нибудь посерьезней И приготовьте еще противостолбнячные сыворотки хм. Неприятно, что у вас и голова задета, лейтенант Но сейчас вам, вероятно, уже лучше Я вас отправлю с английской санитарной машиной Мне хорошо «Очень вам благодарен». Боль, о которой говорил врач, уже началась, и все происходящее вокруг потеряло смысл и значение. Меня положили на носилки, потом носилки подняли на уровень кузова и вдвинули внутрь. Я чувствовал, как завели мотор, чувствовал, как шофер взобрался на переднее сиденье, чувствовал, как он выключил тормоз, и мы тронулись». Я лежал неподвижно и не сопротивлялся боли. Было холодно ночью в машине, подымавшаяся в гору. В палате полевого госпиталя мне сказали, что после обеда ко мне придет посетитель. Время после обеда было самое спокойное. День был жаркий, и в комнате было полно мух. Мой вестовой отгонял их метелкой из бумажных полос, и я смотрел, как они садились на потолок. Когда он перестал махать и заснул, мухи все слетели вниз, и я сдувал их, в конце концов закрыл лицо руками и тоже заснул. Те из нас, кто не спал, переговаривались через всю палату. Было очень жарко, и когда я проснулся, у меня зудело в ногах. Я разбудил вестового, и он полил мне на повязке минеральной воды. От этого постель стала прохладная и приятная, я как раз говорил ему, в каком месте почесать мне подошвы чтобы унять зуд, когда один из врачей привел в палату Ринальди. Он вошел очень быстро и наклонился над койкой и поцеловал меня. Ну... Как дела, Бэбби? Как вы себя чувствуете? Вот вам отличный коньяк. Пять звездочек. О. И еще приятная новость. Вы представлены к награде. За что? Ведь вы серьезно ранены. Говорят так. Если вы докажете, что совершили подвиг, получите серебряную медаль. А не то будет бронзовым. Расскажите мне подробно, как было дело. Совершили О. подвиг? Нет. Когда... «Разорвалась мина. Я ел сыр». «Да не дурите! Не может быть, чтобы вы не совершили какого-нибудь подвига. Или до того, или после. Припомните хорошенько». чего я не совершал». «Никого не переносили на плечах, уже будучи раненым». «Гордине говорит, что вы перенесли на плечах несколько человек, но главный врач первого поста заявил, что это невозможно». А подписать представление к награде должен он. Никого я не носил. Я не мог шевельнуться. но ну, это неважно важно. Все-таки мы, пожалуй, добьемся серебряной. Может быть, вы отказались принять медицинскую помощь раньше других? Ага. Uh -huh. Не слишком решительно. Угу. Uh -huh. Это не важно. А ваше ранение? А мужество, которое вы проявили? Ведь вы все время просились на передний край. К тому же операция закончилась успешно. Ага. Uh -huh. Значит, реку удалось форсировать. Еще как удалось. Захвачено около тысячи пленных. Так сказано, в сводке. Вы ее не видели? Нет. Я вам принесу. Это блестящий выпад. Mm. Ну, а как там у вас? Великолепно. Все гордятся вами. Может быть, вы еще и английскую медаль получите? Там был один англичанин. Я его повидаю. Что-нибудь он наверняка сумеет сделать. Выпейте, Бэби. Ага. Хороший коньяк. Пять звездочек. 15 лир бутылка. Ну, должен быть хороший. Болит Болит сильно. Да нет. Посмотрели бы вы, как я удалил одному пациенту 3 метра тонких кишок. Об этом стоит написать. Вы мне переведете, и я пошлю в ланцет. Я совершенствуюсь с каждым днем. Бедный мой бэби. А как ваше самочувствие? Вы такой тихий, что я забываю о вашей ране. Как ваша голова? <связь> я смотрел историю болезни. Трещины нет. <связь> Этот врач первого поста просто коновал. Я бы сделал все так, что вы бы и боли не почувствовали. А у меня никто не чувствует боли. Уж я так работаю. С каждым днем я работаю все легче и лучше. Вы меня простите, бэби, что я так много болтаю. Я очень расстроен, что ваша рана серьезна. Ну, пейте еще. <пьет> Прямо отсюда <пьет> я пойду к этому англичанину. И он вам выхлопочет английскую медаль. и не так легко получить. Не стоит. Вы слишком скромны. Я пошлю офицера связи. Он умеет обращаться с англичанами. Вы не видели мисс Баркли? А -а -а. Я ее приведу сюда. Я сейчас же пойду и приведу ее сюда. Не уходите. Расскажите мне о горицы как девочки Нет, девочек, <связь> уже две недели их не сменяли Я больше туда не хожу, просто безобразие Это уже не девочки, а старые боевые товарищи Совсем не ходите? <связь> Только заглядываю, иногда узнать, что нового Так, <связь> да, мимоходом Они спрашивают про вас <связь> Просто безобразие Держит их так долго, что мы становимся друзьями Может, нет больше желающих на фронт? Не может быть Девочек сколько угодно. Просто скверная организация. Их придерживают для тыловых героев. А, бедный ренальди Один-одинешенек на войне, и нет ему даже новых девочек. А, давайте еще по одной. Ага. Это вам не повредит, бэби. Пейте. За ваши доблестные раны, mm. а, за серебряную медаль. Поддай. Скажите-ка, Бэби, угу. все время лежать в такую жару вам не действует это на нервы? Иногда. Я такого даже представить не могу. Я бы с ума сошел. Вы и так сумасшедший. Хоть бы вы поскорее приехали. Не с кем возвращаться домой после ночных похождений. Некого дразнить. Ни не у кого занять денег. Нет моего сожителя и названного брата. И зачем вам понадобилась эта рана? Ну, вы можете дразнить священника. Ну нет, его дразнит капитан. А мне он нравится. Если вам понадобится священник, О. берите нашего. Он собирается навестить вас. Готовится к этому заблаговременно. Я его очень люблю. Это я знаю. Мне даже иногда кажется, что вы с ним немножко... То самое, э, но ну, вы знаете э, Ничего вам не кажется Нет, иногда кажется ну вас к черту Куда я сунул свои перчатки? А, вот они Да чего же я люблю вас изводить, бэби А ведь несмотря на вашего священника и вашу англичанку В душе вы такой же, как и я Ничего подобного Конечно, такой же Вы настоящий итальянец Весь огонь и дым, а внутри ничего нет Вы только прикидывайтесь американцам Мы с вами братья и любим друг друга Ну, будьте паинькой, пока меня нет Я к вам пришлю мисс Баркли Без меня вам с ней лучше Вы чище и нежнее У Вас к черту Я ее пришлю, вашу прекрасную, холодную богиню Господи Да что еще делать с такой женщиной, если не поклоняться ей? На что еще может годиться англичанка? Вы просто невежественный брехливый даго Кто? Невежественный макаронник. Макаронник? Да, да сами вы макаронник mm -hmm. с мороженой рожей. Невежественный, тупой, некультурный, безграмотный тупица. Ах так? Сэр, да. Я вам кое-что скажу о ваших невинных девушках. Ну. О ваших богинях. Ну-ну. Между невинной девушкой и женщиной разница только одна. Когда берешь девушку, ей больно. Вот и все. Еще с девушкой никогда не знаешь, как это ей понравится. Не злитесь. Я не злюсь. Я просто говорю вам это, бэби, для вашей же пользы, чтобы избавить вас от лишних хлопот. Значит... В этом вся разница, да? Да. Но миллионы таких дураков, как вы, этого не знают. Очень мило с вашей стороны, что вы мне сказали. Не стоит ссориться, Бэби. Я вас слишком люблю. Но не будьте дураком. Нет. Я буду таким умным, как вы. Не злитесь, Бэби. Засмеетесь. Выпейте еще. Мне пора идти. Вы все-таки славный малый. Вот видите? В душе вы такой же, как я. Мы братья по войне. Поцелуйте меня на прощание. Вы <свят> Нет, просто во мне больше крепости. До свидания. Я скоро к вам еще приду. Ну? Не хотите целоваться, не надо. Я к вам пришлю вашу англичанку. До свидания, бэби. Коньяк под кроватью. Поправляйтесь, скорее.